Глава 58. Ожидание. Кайран. На кровати без сознания лежала ослепительно красивая молодая женщина. Ее соболинные волосы сейчас были собраны в свободную косу, из которой выбилось несколько волнистых прядей. На бледных щеках был едва заметен румянец, аккуратные пухлые губы заманчиво олели, Казалось, она просто прилегла отдохнуть на пару минут и готова в любой момент открыть свои чудесные серо-голубые глаза и улыбнуться миру. Но это было не так. Моя любимая не просыпалась уже неделю. В тот страшный день я успел добраться до цитадели вовремя. Целитель залечил раны и царапины на теле любимой. Но этого оказалось недостаточно, чтобы вернуть мне клаву. Что скажете, профессор? Затаив дыхание, спросил я, глядя на то, как магистр Эргион водит над моей женой каким-то замысловатым артефактом. Пока мне нечем тебя порадовать, Кэй. в месте, где была спайка новой души и тела, снова разрыв. Хмуро ответил немолодой маг: что это значит? Она... Даже просто произнести вслух, что моя пара могла погибнуть, я не сумел. «Нет-нет, девушка не умрет. Судя по тому, что я вижу, душа в теле все-таки есть. Просто нужно время, чтобы энергетическая оболочка восстановилась», — ответил профессор. «И тогда она очнется? Но почему так долго?» Прошлый раз без беспамятство Клауди было недолгим. Не мог успокоиться я. «И это ведь будет именно Клава, а не моя бывшая жена, верно?» До хруста сжав кулаки, все-таки задал я вопрос, который меня мучил больше всего. «Хотел бы я иметь четкие ответы на твои вопросы, мальчик мой. Но душа...» Это очень тонкая материя, которая не подчиняется никаким законам или правилам. Твоя супруга проснется тогда, когда будет готова, и не раньше. Кто это будет, я тоже не знаю. Тебе стоит набраться терпения и не поддаваться отчаянию, Кайран. Еще я слышал, что в таких случаях полезно разговаривать с пострадавшим. Похлопал меня по плечу маг, прежде чем уйти. Внутри меня тоскливовал дракон. Он тоже скучал по паре и не согласен был терять ее. Просто не мог, как и я. Мысль о том, что проснуться может не наша теплая нежная Клава, а избалованная дрянь Клаудия, вызывала в душе протест и жгучую тоску непоправимой потери. На нашей большой кровати женская фигурка казалась такой маленькой и хрупкой. Скинув сапоги, я прилег на краю, оперев голову на локоть. Нежно обрисовал кончиками пальцев овала лица, коснулся так манивших меня губ, а потом, нехотя, перевел руку дальше, чтобы поправить ту самую непокорную прядь, которая выбилась из косы. Возвращайся ко мне, любимая. Нам так не хватает тебя, мне и сыну. Стефан стал таким капризным. Часто плачет, как будто зовет тебя. Хрипло сказал я, умолчав о том, что их магическая связь с малышом разорвалась. Видимо, из-за этого наш сын стал таким беспокойным и ест плохо. С врагами я разобрался. Эш сидит в темнице. Скоро его казнят. Дрейк, он похоронен в семейном склепе Декур. Может, стоило бросить тело в лесу на съедение диким животным, но я не смог. Все-таки столько лет я считал этого дракона братом. Всех слуг, кто снабжал Дрейка сплетнями, я уволил. А управляющего Роклинд Кастл перевел в Легархолл. «Ты не знаешь» но он защищал нашего сына как настоящий дракон. Запечатал портальную комнату, призвал из деревни магов и не пустил никого в замок до тех пор, пока не увидел в небе меня, нас, рассказывала я жене, зарывшись носом в ее волосы. «О чем тебе еще рассказать? Моё проклятие полностью развеялось. Теперь я полноценный дракон и смогу защитить тебя или нашего сына от любого идиота, который решится снова покуситься на мою семью. Только проснись. Я говорил уже о том, как сильно люблю тебя и скучаю. Но даже если и говорил, то готов повторить это еще тысячу раз. Только проснись, Клава. Пожалуйста, просил я, а потом, склонившись ниже, Коснулся поцелуем губ жены и... Нет, чудо не произошло. Опустившись рядом на подушку, я прикрыл глаза, чтобы скрыть предательские слезы, которые уже щипали глаза. Мужчины ведь не плачут, верно. Не знаю, сколько я так лежал. Просто не находил в себе сил, чтобы оторваться от жены. Видимо, задремал, что неудивительно. В последнюю неделю я почти не спал. Вдруг сквозь сон я почувствовал, что кто-то пытается отнять у меня что-то безумно важное, и резко открыл глаза, столкнувшись с испуганным взглядом серо-голубых глаз. «Кто вы такой? Немедленно отпустите мою руку!» — потребовала очнувшаяся Клава или Клаудея.